Велоцираптор снова ударил в дверь, и она открылась. «Боже, она открылась!» Но хищник не ожидал такого результата и отступил назад для новой попытки. Тим успел снова захлопнуть дверь. Лекси попятилась, шаря в темноте. «Нашла!» — закричала девочка, сжимая в руке чеку. Она вставила ее в отверстие в ручке, Но чека выпала. «Сверху! Вставь ее сверху!» Девочка опять взяла чеку, подняла ее на цепочке и, перекинув цепочку через руку, вставила чеку в отверстие. Заперто. Велоцираптор взревел. Он с такой силой стал биться о дверь, что дети отскочили. С каждым ударом мощные дверные петли скрипели, Но не поддавались. Тим решил, что ящер не сможет открыть дверь холодильника. Раптор в ловушке. Тим еще раз посмотрел на дверь и сказал «пойдем». Он взял сестру за руку и повел к выходу. «Вы должны были их заметить», — настаивал Дженнаро, когда Грант выводил его из технического корпуса. «Их было дюжина две, этих компи». Мне пришлось забраться в кабину грузовика, чтобы от них укрыться. А они собрались перед лобовым стеклом, расселись, как конюки, а при вашем появлении удрали. Сноска. Конюки. Род птиц семейства ястребиных. Конец сноски. Это стервятники, — объяснил Грант. Они не нападают на тех, кто движется или выглядит достаточно сильным. Они предпочитают мертвых или полумертвых, во всяком случае тех, кто не шевелится. Они поднимались по лестнице, направляясь к выходу. «А что случилось с напавшим на вас раптором?» — спросил Грант. «Не знаю». Он выбрался отсюда? Я не видел. Мне удалось удрать от него, наверное, потому что он был ранен. Думаю, Малдун ранил его в ногу, и ящер истекал кровью. А потом, я не знаю, может, он убрался отсюда, а может, и сдох. Я его не видел. Или он до сих пор еще здесь, заключил Грант. Ву смотрел из окна гостиницы на велоцирапторов за оградой. Они все еще резвились, изображая охоту на Элли. Это продолжалось уже довольно долго, и Ву показалось, что игра слишком затянулась. Похоже было, что они так же старались привлечь внимание Элли, как и она их. Поведение динозавров никогда не интересовало Ву. И обоснованно. Ведь поведение является вторичным по отношению к ДНК. Примерно как упаковка белковой молекулы. Поведение невозможно предсказать, его нельзя контролировать, кроме разве что самых грубых способов, например, сделать животное зависящим от пищевых компонентов, лишив его определенных ферментов. Но в целом поведение животных казалось ву чем-то, Непостижимым, ибо он не мог, посмотрев на последовательность оснований в ДНК, предсказать их поведение. Это было невозможно. Работа Ву с ДНК была чисто эмпирической. Это была как бы отладка механизма методом тыка. Таким же образом современный мастер чинит старые дедовские часы. Перед Ву был объект из прошлого, сделанный из древних материалов по древним канонам. Неизвестно, почему он функционировал, к тому же его не раз чинили и усовершенствовали силы эволюции на протяжении целых геологических эпох. Итак... Подобно часовщику, который сперва усовершенствует часы, а потом проверяет, стали ли они от этого лучше ходить, Ву вводил изменения и смотрел, улучшалось ли от этого поведение динозавров. Причем он старался исправить только самые грубые изъяны, например, когда животные бились об ограждения или чесались о деревья, сдирая собственную шкуру. Только такие формы поведения возвращали Ву к рабочему столу. Ограниченность возможностей его науки породила в нем странное отношение к динозаврам в парке – Ву не был уверен, совершенно не был уверен в том, что поведение животных исторически достоверно. Этот вопрос всегда оставался открытым, на него вообще не существовало ответа. И хотя Ву никогда не признавался вслух... «Размножение динозавров стало ярчайшим подтверждением того, что он хорошо выполнил свою работу. Факт размножения указывал на то, что в основном система функционировала правильно. Это служило лучшим доказательством того, что Ву правильно сложил все фрагменты головоломки». Он заново создал животных, живших миллионы лет назад, и сделал это с такой точностью, что его создания оказались способны самовоспроизводиться. Но сейчас, глядя в окно, Ву был обеспокоен. Рапторы слишком долго занимались одним и тем же. Они достаточно умны. «А чем умнее животное, тем скорее ему надоедают однообразные действия. Умные животные способны составлять планы, и...» Хардинг вышел в коридор из комнаты Малкольма. «Где Элли? Все еще во дворе? Ей лучше бы уйти оттуда. Рапторы покинули стеклянную крышу. Когда?» — спросил Ву, подходя к дверям. «Только что». Ву кинулся к выходу. «Элли, в дом! Быстрее!» Она удивленно оглянулась. «В чем дело? У нас все под контролем. Сейчас же!» Элли покачала головой. «Я знаю, что я делаю!» «Элли, черт побери, быстрее!» Малдуну не понравилось, что Ву стоит в раскрытых дверях. Он только хотел было об этом сказать, как увидел... падающую сверху тень. Он сразу понял, что произошло. Ву тяжело упал на пороге, и Малдун услышал, как Элли вскрикнула. Малдун подбежал к дверям и, выглянув наружу, увидел, что Ву лежит на спине. Его живот был распорот огромными когтями раптора, а сам хищник, подергивая головой, выдирал внутренности «У еще живой жертвы!» Ву поднял слабеющие руки, пытаясь оттолкнуть страшную голову, пожиравшую его живьем. В этот момент крик Элли прервался, и она пустилась бежать вдоль ограды. Малдун захлопнул дверь. Голова его кружилась от ужаса. «Все произошло так быстро!» Хардинг спросил. «Он спрыгнул с крыши?» Малдун кивнул. «Он подошел к окну?» и, выглянув, увидел, что три раптора с внешней стороны ограды убегают прочь. Но они не гнались за Элли. Они возвращались к центру для гостей. Грант подошел к углу технического корпуса и пристально посмотрел вниз в туман. Он слышал рычание рапторов. Казалось, что они приближаются. Затем Грант «Увидел и самих хищников, но они пробежали мимо. Рапторы направляются к гостинице!» Он оглянулся на Дженнаро. Дженнаро покачал головой «нет». Грант придвинулся к нему и пролепетал на ухо. «У нас не осталось выбора. Нам необходимо включить компьютер!» И Грант ушел в туман. Секунду помедлив, Дженнаро направился за ним. Элли не утратила способности соображать, когда рапторы спрыгнули с крыши во двор, она со всех ног пустилась бежать к дальней стороне гостиницы. Там расстояние между оградой и зданием было метров четыре-пять. Элли бежала, не чувствуя за собой погони, слышно было только ее собственное дыхание. Она повернула за угол и увидела деревья, которые росли вдоль стены, Подпрыгнув, Элли ухватилась за сук, страха она не испытывала. Элли раскачивалась и с каким-то восторгом увидела, как ее ноги поднялись на уровень головы. Она забросила ноги на сук и, напрягая брюшной пресс, быстро подтянулась. Она взобралась почти на четверть метра, а рапторы все еще не преследовали ее. Элли начала уже совсем успокаиваться, когда первый ящер... Появился под деревом, морда его была выпачкана кровью, мясные лохмотья свисали из пасти. Она стала взбираться быстрее, перехватывая руками ветки и подтягиваясь, и поднялась почти до верха здания. Элли уже вполне могла заглянуть на крышу.